Глава 24. Я к Шестиугольная снежинка. я шел в отель, наслаждаясь красотой пустынных заснеженных улиц. А черный пес следом за ним. Джавитову оставил записку для ИПЕК. «Приходи скорее». Пока он лежал на кровати и ждал ее, он думал о своей матери. Но это долго не продлилось, потому что скоро он задумался об Ипек, которой все не шла. Даже столь недолгое ожидание Ипек доставляло Ка такую острую боль, что он с раскаянием стал думать, как глупо было влюбиться в нее, да и вообще приехать в Карс. Прошло уже много времени, а Ипек все не приходило. Она пришла спустя 38 минут после того, как Ка вошел в отель. «Я ходила к угольщику», — сказала она. Подумала, что когда станет можно выходить на улицу, в лавке будет очередь, и без 10-12 ушла через задний двор. А после полудня немного прогулялась по рынку. Если бы знала, то сразу пришла бы. Ка внезапно так обрадовался тому оживлению и бодрости, которое принесла в комнату ИПЕК, то сильно боялся омрачить момент который сейчас переживал он смотрел на блестящие длинные волосы и на постоянно двигавшиеся маленькие руки и пек ее левая рука за короткое время поправила волосы дотронулась до носа до пояса до двери на красивые длинные шеи снова до волос и до да яшмовых бус, которые она как заметил Ка, на недавно. — Я ужасно влюблен в тебя и страдаю, — сказал Ка. — Не бойся. Любовь, которая так быстро разгорелась, так же быстро и погаснет. Ка хватило беспокойства, и он попытался ее поцеловать, а Ипек совсем наоборот, спокойно поцеловала Ка. Ка был... Ошеломлен, потому что чувствовал, как она держит его своими маленькими руками за плечи, и переживал всю сладость поцелуев. На этот раз он понял, потому как Эпек прижималась к нему всем телом, что и она хотела бы заняться с ним любовью. А благодаря способности быстро переходить от глубокого пессимизма к бурной радости, сейчас был так счастлив, что его глаза... Разум, память раскрылись этому моменту и всему миру. «Я тоже хочу заняться с тобой любовью», — сказал Ипек. Мгновение она смотрела перед собой. И сразу, подняв свои слегка раскосые глаза, решительно взглянула в глаза Ка. «Но я сказала, не под самым носом у моего отца». «Когда твой отец выходит?» «Никогда он не выходит», — ответила Ипек. Она открыла дверь, сказала, «Мне надо идти», — и удалилась. Ка смотрел ей вслед до тех пор, пока она не исчезла из виду, спустившись по лестнице в конце полутемного коридора. Закрыв дверь и сев на кровать, он вытащил из кармана тетрадь и сразу начал писать на чистой странице стихотворение, которое назвал Сложности и трудности. Окончив стихотворение, он подумал, сидя на кровати, что впервые с того момента, как приехал в Карс, у него нет в этом городе никакого дела, кроме как распалять Ипек и писать стихи. Это вселяло в него и чувство свободы, и ощущение безысходности. Сейчас он знал, что если сможет уговорить Ипек покинуть Карс вместе с ним — кто будет счастлив с ней до конца жизни. Он был благодарен снегу, забившему дороги, устроившему так, что время, нужное, чтобы убедить Эпек, совпало с местом, где это удобно сделать. Он надел пальто и, незамеченный никем, вышел на улицу. Он пошел не в сторону муниципалитета, а налево, вниз от проспекта стекляль эмилии Зайдя в аптеку Берим, он купил витамин С в таблетках. С проспекта Фейкбея повернул налево. И, глядя в витрины закусочной, прошел немного и повернул на проспект Казым-Паши. Агитационные флажки, придававшие вчера проспекту оживления, были сняты, а все лавочки открыты. Из маленького музыкально-канцелярского магазина доносилась громкая музыка. Толпы людей, вышедших на улицу, просто для того, чтобы не сидеть дома. бродили туда-сюда по рынку, глядя друг на друга и на витрины, и замерзая. Множество людей, которые раньше на микроавтобусах приезжали из районных центров карт, чтобы провести здесь несколько дней, дремляв чайной или за у парикмахера, не смогли добраться до города. как понравилось, что парикмахерские чайные пустые. Игравшие на улице дети развеселили его и заставили позабыть о страхе. Он наблюдал, как мальчишки катаются на санках, играют в снежки, бегают, ссорятся, ругаются и шмыгают носом на маленьких незастроенных участках, на площадях, покрытых снегом, в садиках вокруг школы и государственных учреждений, на спусках, на мостах над рекой Карс. На некоторых были пальто, а на большинстве школьные пиджаки, кашны и тюбетейки. Он наблюдал за их веселыми компаниями, с радостью, встретившими переворот, потому что в школах отменили занятия. И как только сильно замерзал, заходил в ближайшую чайную. И пока агент Софет сидел за столом напротив, пил стакан чая и снова выходил на улицу. Так как Као успел привыкнуть к агенту Софету, он его уже не боялся. Он знал, что если за ним действительно захотят следить, то приставят к нему малозаметного человека. Шпик, который заметен, годился для того, чтобы скрывать шпика, который не должен быть виден. Поэтому, когда Ка внезапно потерял софета из виду, он начал волноваться и искать его. Он нашел софета, когда тот, запыхавшись с полиэтиленовым пакетом в руке, искал его на проспекте Фаикбея, на том углу, где вчера ночью стоял танк. «Э, «Очень дешевые апельсины. Я не выдержал», — сказал агент. Он поблагодарил Ка за то, что тот его подождал, и добавил то, что Ка не убежал, и не исчез, доказывает его добрые намерение. Теперь, если вы скажете, куда идете, мы не будем напрасно утомлять друг друга». Каня знал, куда пойдет. Когда позднее они сидели в другой пустой чайной, с заледеневшими окнами, он, выпив две рюмки ракы, понял, что хочет пойти к шейху садить Тину. Снова увидеть Ипек сейчас было невозможно. Его душа сжималась от мыслей о ней и от боязни испытать любовные страдания. Ему хотелось рассказать глубокочтимому шейху о своей любви к Аллаху и повести изящные беседы о Боге и смысле мира. Но ему пришло в голову, что сотрудники Управления безопасности, оборудовавшие обитель подслушивающими устройствами, будут слушать его и смеяться. И все же, когда Ка проходил мимо скромного дома шейха на улице байтар он на мгновение остановился и посмотрел наверх, в окна. Через какое-то время он увидел, что дверь в областную библиотеку Карса открыта. Он вошел и поднялся по грязной лестнице. На доске объявлений, висевшие на лестничной площадке, были аккуратно прикреплены все семь местных газет Карса. поскольку, как и Серхат Шехир, другие газеты тоже вышли вчера, после обеда. Они писали не о перевороте, а о том, что представление в Национальном театре прошло успешно, и о том, что ожидается продолжение снегопада. В читальном зале Као увидел 5-6 школьников, хотя школы не работали, и несколько пенсионеров и служащих, сбежавших от холода в своих домах. В стороне, среди потрепанных зачитанных словарей, и детских иллюстрированных энциклопедий половина которых была порвана он нашел тома старой энциклопедии жизни которую очень любил в детстве на последнем развороте каждого из этих томов были вклейки из цветных рисунков листая которые можно было увидеть анатомические таблицы где в отдельности подробно были показаны органы человека части кораблей и машин в разрезе сам не зная зачем Каппо попытался отыскать в конце четвертого тома изображение матери и ребенка, лежавшего словно в яйце внутри ее располнившего живота. Однако рисунки были вырваны, и он смог увидеть только место отрыва. В том же томе и С.М.А. он внимательно прочитал одну статью, помещенную на 324-й странице. «Снег». Твердая форма воды, которую она принимает, падая, перемещаясь или поднимаясь в атмосфере. Снег существует в виде красивых кристальных звездочек шестиугольной формы. У каждого кристалла неповторимая шестиугольная конструкция. Тайны снега с древних времен вызывали интерес и изумление человека. В 1555 году... В шведском городе Упсала священник олов Магнус, заметив, что каждая снежинка обладает неповторимой шестиугольной конструкцией, и, как было видно по форме, я не могу сказать, сколько раз в Карсе Ка читал эту статью и насколько вобрал в себя в то время рисунок этого снежного кристалла. Спустя много лет... Когда я пришел в дом семьи К. в Нишанташи и долго, со слезами на глазах, говорил о нем его всегда беспокойным и подозрительным отцом, я попросил разрешения посмотреть их старую домашнюю библиотеку. Я имел в виду не книги для детей и юношества в комнате К. А книжный шкаф его отца, стоявший в темном углу гостиной. Здесь, среди книг по юриспруденции, в шикарных переплетах, переводных, турецких романов сороковых годов, телефонных справочников я увидел эту энциклопедию жизни в особом переплёте и взглянул на анатомическое строение беременной женщины в конце четвёртого тома когда я небрежно раскрыл книгу передо мной сама собой появилась 324 страница там рядом с той же статьей о снеге я увидел про макашку тридцатилетней давности глядя в ближайший перед ним энциклопедию к как ученик выполняющий домашнее задание вытащил из кармана свою тетрадь и начал писать десятое по счету стихотворение, которое пришло к нему в карте Ка начал свое стихотворение с мысли о неповторимости каждой снежинки и образа ребенка в животе матери, изображение которого он не смог найти в томе энциклопедии жизни. И назвал это произведение, где обосновал свое место и место своей жизни в этом мире, свои страхи, особенности и неповторимость «Я Ка». Он еще не закончил стихотворение, как почувствовал, что кто-то сел к нему за стол. Подняв голову от тетради, он поразился. Это был не джип. В нем проснулся не ужас и не изумление, а чувство вины. От того, что он поверил в смерть человека, который не должен был умереть так легко. Не джип. — сказал он, и захотел обнять и поцеловать его. — Я Фазыл, — ответил юноша. — Я увидел вас по дороге и пошел следом за вами. Он бросил прямой взгляд на стол, за которым сидел шпион Софет. — Скажите мне быстро, это правда, что Неджип умер? — Правда. Я видел собственными глазами. — Тогда почему вы назвали меня Неджипом? Все-таки вы не уверены? — Не уверен. Лицо Фазыла мгновенно побледнело, но затем он усилием воли взял себя в руки. Он хочет, чтобы я за него отомстил. Поэтому я понимаю, что он умер. Но я хочу, когда откроются школы, как и раньше, учить свои уроки, а не вмешиваться в политику и мстить. И к тому же месть страшная вещь. И все-таки, если он и в самом деле хочет. то я отомщу, — сказал Фазыл. Он рассказывал мне о вас. Вы отдали Хиджан, то есть Кадифе, письма, которые он ей писал. Отдал, — ответил Ка. Он забеспокоился под взглядом Фазыла и подумал, поправиться, сказать я собирался отдать. Но было уже поздно, и к тому же ложь почему-то его успокаивала. Его встревожило выражение боли, проявившийся на лице Фазыла. Фазыл закрыл лицо руками и всхлипнул. Но он так злился, что не пролил ни одной слезинки. «Если уж не Джип умер, то кому мне надо мстить?» Увидев, что Ха молчит, он пристально посмотрел ему в глаза. «Вы знаете». Он говорил, что вы иногда одновременно думали об одном и том же. — сказал Ка. — Раз ты мыслишь, значит, он существует. — Меня наполняет горечью то, о чем ему хотелось бы, чтобы я думал, — сказал Фазыл. Ка впервые увидела в его глазах свет, который видел в глазах Меджипа. Ему показалось, что перед ним призрак. — О чем он заставляет тебя думать? — О месте, — ответил Фазыл. и всхлипнул еще раз. А сразу понял, что месть не была главным, о чем думал Фазил. Он сказал об этом, увидев, что агент Софет встал из-за стола, откуда внимательно смотрел на них, и подходит к ним. «Предъявите ваше удостоверение личности», сказал агент Софет, строго глядя на Фазила. «Мой студенческий билет на столе выдачи книг». А увидел, что Фазила охватил страх, так как он сразу понял, что перед ним полицейский в штатском. Они вместе пошли к столу выдачи книг. Когда агент выхватил студенческий билет из рук библиотекарши, выглядевшей так, будто она боится всего на свете, и узнал, что Фазыл из училища имамов Хатибов, он бросил на Ка обвиняющий взгляд, словно говоря, «Ну, мы же знали!» А затем положил студенческий билет к себе в карман с видом взрослого, который забирает мяч у ребенка. Придешь в управление безопасности и заберешь свой билет, — сказал он. Господин сотрудник, — сказал Ка, — этот мальчик ни в чем не замешан. И к тому же он сейчас узнал о смерти своего самого любимого друга. Отдайте его удостоверение. Но Софет не смягчился, хотя в полдень просил у Ка покровительства. Ка верил, что сможет забрать удостоверение фазыла у Софета в каком-нибудь углу, где никто не увидит. И поэтому договорился с Фазылом в шесть часов встретиться на Железном мосту. Фазыл сразу ушел из библиотеки. Весь читальный зал забеспокоился, все решили, что будет проверка документов. Но Софет этого не заметил, сразу вернулся за свой стол и продолжил перелистывать номер журнала «Хаят» начала 1960 года, разглядывая фотографии грустной принцессы Сурьи, которой пришлось развестись, так как она не смогла родить ребенка иранскому шаху, и последние фотографии бывшего премьер-министра Аднана Мендереса перед тем, как его повесили. к решив, что не сможет здесь забрать у агента удостоверение, вышел из библиотеки. Увидев красивые заснеженные улицы и веселых детей, радостно игравших в снежки, он оставил все свои страхи позади. Ему захотелось побежать. На площади Хюкемет он увидел большую очередь грустных замерзших мужчин с матерчатыми сумками и с пакетами из газетной бумаги, перевязанными веревкой. Это были осторожные жители Карса, которые всерьез восприняли объявление чрезвычайных властей и покорно пришли сдать оружие, которое было у них дома. Но власти им совершенно не доверяли, И поэтому хвост очереди не впускали в здание областной администрации и они все мерзли на улице большая часть жителей города после этого объявления открыв в полночь двери своих домов закопали оружие в заледеневшую землю туда где искать никому не придет в голову шагая по проспекту фэйкбея он встретил кадифе и густо покраснел он только что думал об бпек и кадифе ему показалось кем то Невероятно близким и прекрасным, связанным с Ипек. Если бы он не сдержал себя, то обнял бы девушку в платке и расцеловал. «Мне нужно с вами очень срочно поговорить», — сказала Кадифе. «Но за идет этот человек, а я не хочу говорить, когда он смотрит. Можете в два часа прийти в 217 номер. Это последняя дверь в конце этого коридора, где находится ваша комната». «Мы сможем там спокойно поговорить?» «Никому ни слова», — широко раскрыл глаза Кадифе. «Если вы не скажете никому, даже и Пек, никто не будет знать о нашем разговоре». И очень сухо, чтобы это увидели люди, внимательно смотревшие на них, пожала Ка руку. А «Сейчас осторожно посмотрите мне вслед. Сколько за мной шпиков? Один или два? Потом скажете». Ка, улыбнувшись краем губ, Певком ответил «Да». и сам удивился хладнокровию, которое напустил на себя между тем его на какое то мгновение ошеломила мысль встретиться с кадифе в какой нибудь комнате в тайне от ее сестры он сразу понял что не хочет пусть даже случайно встретить в отеле эпек до встречи с кадифе поэтому он побрел по улицам чтобы убить время до встречи казалось недовольных военным переворотом не было точно так же как в детстве Царила атмосфера перемен в скучной жизни и начало чего-то нового. Женщины, подхватив сумки и детей, отправились щупать и выбирать фрукты, в бокалейных и фруктовых лавках торговаться, а множество усатых мужчин встали на углах улиц и, куря сигареты без фильтра, стали рассматривать прохожих и сплетничать. Не было на своем месте попрошайки, прикидывавшегося слепым, которого, как я видел вчера, Два раза под карнизом пустого здания между базаром и автовокзалом. Аня увидел и легких грузовых автомобилей, которые парковались на близлежащих улицах и торговали яблоками и апельсинами. Движение транспорта и так редкого сильно сократилось, но было трудно понять, из-за военного переворота или из-за снега. В городе было увеличено число полицейских в штатском. Один из них был поставлен в ворота детьми, игравшими в футбол в нижней части проспекта Халит-Паши. а также на неопределенное время была запрещена темная деятельность двух отелей рядом с автовокзалом, в которых процветала проституция, пан и хюриет, было запрещено устраивать петушиные бои и незаконный забой скота. Эти лекарства уже привыкли к звукам взрывов, то и дело доносившимся из кварталов застроенных лачугами, и это никого не смущало. И поскольку Ка остро ощущал в себе... Свободу, которую вселяла эта музыка безразличия. Он купил в буфете модерн на углу проспекта Казыма-Карабекира и малого проспекта Казымбея горячий шербет с корицей и с удовольствием выпил.